59. Кто глубоко заглянул в мир, тот догадывается, конечно, какая мудрость заключается в том, что люди поверхностны. Это инстинкт самосохранения научает их быть непостоянными легкомысленными и лживыми. Порой мы встречаем страстное и доходящее до крайности поклонение чистым формам, как у философов, так и у художников. Не подлежит сомнению, что тот, кому до такой степени нужен культ поверхности — когда-нибудь до да сделал злосчастную попытку проникнуть под нее. Что касается этих обжегшихся детей, прирожденных художников, которые находят наслаждение жизнью только в том, чтобы искажать ее образ, как бы в продолжительном мщении жизни, то для них, может быть, существует даже еще и табель о рангах, до какой степени у них отбита охота к жизни. Это можно бы заключить из того, в какой мере искаженным, разреженным, а А хотят они видеть ее образ. И можно бы отнести «хоменес религиозик» к числу художников в качестве их высшего ранга. Это глубокая недоверчивая боязнь неисцелимого пессимизма принуждает людей в течение целых тысячелетий вцепляться зубами в религиозное истолкование бытия. Боязнь, присущая тому инстинкту, который предчувствует, что, пожалуй, можно слишком рано стать обладателем истины, прежде чем человек сделается достаточно сильным, достаточно твердым, в достаточной степени художником. Благочестие, жизнь в Боге, рассматриваемые с этой точки зрения, явились бы тогда утонченнейшим и последним порождением страха перед истиной, как художническое поклонение и опьянение последовательнейшей из всех подделок, как воля к переворачиванию истины, к неправде любой ценой. Быть может, до сих пор не было более сильного средства чем благочестие для того, чтобы сделать прекраснее самого человека. Благодаря ему человек может стать до такой степени искусственным, поверхностным, переливающим всеми цветами, добрым, что вид его перестанет возбуждать страдания. Шестидесятое. Любить человека ради Бога — это было до сих пор самое благородное и отдаленное чувство из достигнутых людьми. Что любовь к человеку, без какой-либо освещающей ее и скрытой за нею цели — Есть больше глупость и животность, что влечение к этому человеколюбию должно получить прежде от некоего высшего влечения свою меру, свою утонченность, свою крупицу соли и пылинку амбры – Кто бы ни был человек, впервые почувствовавший и переживший это, как бы сильно ни запинался его язык в то время, когда он пытался выразить столь нежную вещь, да будет он для нас навсегда святым и достойным почитания, как человек, полет которого был до сих пор самый высокий, и заблуждение самое прекрасное. 61. Философ, как мы понимаем его, мы, свободные умы, Как человек, несущий огромнейшую ответственность, обладающий совестью, в которой умещается общее развитие человека, такой философ будет пользоваться религиями для целей дисциплинирования и воспитания, также как иными политическими и экономическими состояниями. Избирательное, дисциплинирующее, то есть всегда настолько же разрушающее, насколько творческое и формирующее воздействие, которое может быть оказано с помощью религий, многообразно и различно, смотря по роду людей оставленных под их опеку и охрану. для людей сильных, независимых, подготовленных и предназначенных к повеливанию, воплощающих в себя разум и искусство господствующей расы религия является лишним средством для того чтобы преодолевать сопротивление, чтобы моть Господствовать. Она служит узами, связующими властелина с подданными. Она передает в его руки их совесть, выдает ему то скрытое, таящееся в глубине их души, что охотно уклонилась бы от повиновения». Если же отдельные натуры такого знатного происхождения, вследствие высокого развития своих духовных сил, обладают склонностью к более уединенной и созерцательной жизни и оставляют за собой только самый утонченный вид властвования над избранными учениками или членами ордена, то религия, может даже послужить средством для ограждения своего покоя от тревог и тягот более грубого правления и своей чистоты от необходимой грязи и всякого политиканства. Так смотрели на дело, например, бромины. С помощью религиозной организации они присвоили себе власть назначать народу его царей, между тем как сами держались и чувствовали себя в стороне от правления вне его, как люди высших, сверхцарственных задач. Между тем религия дает также некоторые части людей подвластных Руководство и повод для подготовки к будущему господству и повелеванию».